Глава пятая. Снова тайны. Новый преподаватель неплохо разбирался в материале. Хорошо говорил и оказался вежливо приветлив. Но он не был Владом, поэтому многие на лекции дремали, а я грустила и рисовала цветочки на полях тетрадки. Причудливые завитушки, ажурные листочки и распустившиеся бутоны покрыли уже всю правую сторону листа, местами даже залезая на текст лекции. Мне было скучно. Казалось бы, и материал тот, но не хватает особой, присущей только Владу формы подачи. Да и смотреть на нового преподавателя не так приятно. А еще я не могла забыть вчерашнее занятие в тренажерном зале и сосредоточиться на теме лекции. Не только из-за того, что впервые за месяц больше часа провела наедине с Владом, но и потому, что сегодня у меня болели все мышцы, даже те, о существовании которых я не подозревала. Спускаясь и поднимаясь по лестницам, я едва сдерживалась, чтобы не зашипеть от боли. Даже Ксюха заметила мою неуверенную кособокую походку. Пришлось соврать, что я вчера подвернула ногу. Ни о каких тренировках сегодня вечером и думать не хотелось. Во-первых, одной мне теперь было скучно бегать на дорожке и бесцельно колотить грушу. А Влад сказал, что мы сможем видеться не чаще, чем через день. Во-вторых, Я сама дала Ксюше опрометчивое обещание, и теперь придется вечером наблюдать за Владом со стороны. Смотреть, как он обнимает Веронику, и грустить. Не лучшее времяпрепровождение. Впрочем, я обещала Ксюхе сходить с ней, но не обещала остаться. После пары я привычно собрала тетрадки, отмечая, что в этот раз в голове не осталось ничего из лекции, которую преподаватель читал в течение полутора часов. Всё же гипнотизирующий голос Влада хотелось слушать и слушать. Его лекции не нужно было учить, они запоминались сами собой. Но всему хорошему приходит конец. Увы. Я уже накинула на плечо ручку сумки, когда Георгий Романович негромко сказал. «Алина, могу я вас попросить задержаться на пять минут? У меня буквально пара вопросов». «Да, конечно». Ничего не понимая, согласилась я и беспомощно посмотрела на застывшую в дверях Ксюху, ничем не обоснованный интерес нового преподавателя, настораживал. «Я в коридоре подожду», — отозвалась подруга и вышла за дверь, чтобы не мешать. «Договорились». Я присела на первую парту напротив Георгия Романовича. Он собрал со стола все документы, закрыл и убрал в чехол ноутбук, сунул в карман мобильный телефон и, только проследив взглядом за последним, скрывшимся в дверях лицеистом, обратился ко мне. «Алина, простите за беспокойство, просто вы единственная, с кем из учеников я знаком лично. Мы с вами встретились в неформальной обстановке, поэтому и адресую вопрос вам. Подскажите, вы знали девочку, которая недавно потеряла сознание на занятиях?» Ее звали, если не ошибаюсь, Маша. «Да», — насторожилась я, не понимая, куда он клонит. «Мы жили в одной комнате. Правда, недолго, всего пару недель». «О, даже так!» — оживился Георгий Романович. «А у вас случайно не сохранился ее номер телефона?» «Зачем он вам?» «Мне не нравился его пристальный интерес, причем я даже не могла объяснить себе, почему». «Эта история напомнила мне другую, произошедшую несколько лет назад», задумчиво произнес Георгий Романович, словно не заметив подозрения в моем голосе. Создавалось впечатление, что он увиливает от прямого ответа, но причин скрывать что-либо я не видела, поэтому честно ответила. Телефоны, которые у нас были, молчат. После трагедии мы так и не смогли дозвониться ни до Маши, ни до ее родителей, И даже не знаем, насколько все серьезно. Маша словно вычеркнула нас из своей жизни, оборвав все контакты. Впрочем, в лице она практически ни с кем не дружила, да и мы просто жили вместе. Обида и сомнения снова вылезли наружу. Я уже почти поверила, что девушка-змея в клетке, так похожая на соседку по комнате, всего лишь сон, но разговор вновь всколыхнул воспоминания. «Вам лучше поинтересоваться у Елены Владленовны. Нам она сказала, что с Машей все в порядке, просто ее родители забрали документы. Возможно, вам скажет больше?» «Нет, это не лучший вариант. Я не горю желанием обращаться к начальству. Я здесь человек новый, мой интерес может показаться неуместным. Но спасибо, вы мне очень помогли». «А что заставило вас заинтересоваться историей Маши?» настойчиво переспросила я. Ничего серьезного, отмахнулся Георгий Романович. Вы думаете, с ней случилось что-то страшное, и нас обманывают? Нет-нет, поверьте, причин для волнения нет. Его стремление меня успокоить выглядело слишком уж театрально. Просто думал, приободрить родителей девочки. Елена Владленовна сказала, что если они захотят, Маша дадут шанс восстановиться. Я планировал предложить свою помощь. Дело в том, что мой племянник однажды оказался в схожей ситуации. Правда, там не шла речь о восстановлении. «Что-то случилось?» «Да, его жизнь закончилась плохо. И мне не хотелось бы повторения трагедии в другой семье. Но это уже не важно. Говорю же, история вашей соседки мне напомнила другую, личную. Отсюда интерес. Извините». «Ничего страшного» вымученно улыбнулась я и напоследок попросила. «Если вам удастся найти телефон машинных родителей и дозвониться до них, вы мне скажете?» «Непременно», — ответил он, «но я поняла, не скажет». Из кабинета я вылетела пулей и, схватив за руку рассеянно изучающую носки кроссовок Ксюху, потащила ее за собой по коридору. «Ты что?» — удивилась она. «Зачем он тебя звал?» Судя по поведению, хотелось есть как минимум. Пойдем скорее, буркнула я, проигнорировав шутку, и оглянулась через плечо на запирающего дверь кабинета Георгия Романовича. Да что произошло? насторожилась подруга. Расскажу в комнате, категорично заявила я и ускорила шаг. Ксюха практически бежала за мной следом и, как ни странно, молчала. Так о чем вы там говорили? Нетерпеливо воскликнула она, когда я тщательно прикрыла дверь в нашу комнату, даже на замок заперла для верности. «Он меня спрашивал, не поверишь, а Маше?» Начала я. От возбуждения сбивалось дыхание, я ходила из угла в угол по комнате, оживленно размахивая руками. «Правда? А что он хотел узнать?» Ксюха приоткрыла от изумления рот, залезла на свою кровать, скрестила по-турецки ноги и приготовилась слушать. Я уселась напротив и подробно пересказала наш разговор с Георгием Романовичем, а потом задумчиво добавила. Мне кажется, препод чего-то не договаривает. Вся эта история про племянника, ну, очень уж надумана. Создалось впечатление, будто он вынюхивает, собирает информацию. Не очень похоже на личный интерес. А что он может не договаривать? Про Машу он, похоже, ничего не знает. Но знает что-то еще. То, о чем не сказал мне. И опять же, причина, почему его заинтересовала случившееся с нашей соседкой. «Алин, а мне кажется, ты опять строишь теории заговора. Ты также была уверена, что и Влад что-то скрывает?» «Но так я до сих пор в этом уверена. Я не стала отрицать очевидного. Готова поспорить, Георгий Романович отыщет координаты Машинных родителей. Не знаю почему, но ему очень интересно не только то, что с ней произошло, но и то, как она себя чувствует сейчас». «С чего ты это взяла, Алин?» «Даже не знаю. Я задумалась, закусив губу. Так показалось из разговора». «Ну и что ты предлагаешь?» Ксюха не терпела пустой болтовни, ей нужно было действовать, а я пока смутно представляла, что можно предпринять в этой ситуации. «Нужно как-то узнать, почему его так заинтересовала судьба Маши», предположила я. «Может, это и правда личная?» «Племянник?» который тоже мог учиться здесь. В глазах моей подружки загорелись огоньки, а лицо приняло задумчивое выражение. «Ну и как мы об этом узнаем?» Правильно истолковала я ее хитрую улыбку. «Можно попытаться найти в интернете». «Кого именно, Ксюш?» «Алин, ну что ты словно из каменного века? Найти нужно нашего препода. Я почти на сто процентов уверена, что он есть в соцсетях». Потом можно прогуляться по страничкам его друзей и родных. Возможно, отыщем что-нибудь интересное. «Слушай, а ты права». Я сразу воспрянула духом и кинулась к компьютеру. «Ты помнишь, что пообещала?» — одернула меня Ксюха. «Но сейчас же еще не вечер». Я с надеждой взглянула на нее. Идти на вечерние посиделки в холл с каждой минутой хотелось все меньше. «Можно я чуть-чуть поищу?» «Тебя не переделать». — хмыкнула подруга. — Я сейчас в душ, а потом мы пойдем развлекаться и общаться. Причем свой комп ты оставишь здесь. Хочу, чтобы хотя бы на вечер ко мне вернулась беспечная Алина, которая приехала сюда учиться. Договорились? — Как скажешь. Я согласилась почти без сожаления. Предложение Ксюши вдруг показалось заманчивым. Действительно, почему бы не вернуть на вечер беспечную Алину? Даже настроение немного улучшилось. Кто знает? Вдруг подруга окажется права, и вечером все пройдет без эксцессов. А быть может, мне повезет, и я вообще не увижу сегодня ни Влада, ни Веронику, точнее, этих двоих вместе. Ксюха ушла в ванную комнату, а я улеглась на живот и достала ноутбук. Сначала поиск шел трудно, не получалось выйти на нужного человека. В сети оказалось много Картошевых Георгия Романовичей, и я уже отчаялась найти нужного. Но Ксюша не ошиблась. Наш преподаватель был зарегистрирован на Фейсбуке. Дальше дело пошло проще, и следующие полчаса я провела за изучением его семьи, друзей и дальних родственников. «Ты знаешь, оказывается, он долгое время работал журналистом!» — крикнула я Ксюхе. «Но за последнее время сменил несколько работ, нигде не задерживался надолго. Интересно, с чем это связано?» «А еще что-нибудь нашла?» Подруга, завернувшись плотнее в банное полотенце, уселась на свою кровать и принялась расчесывать волосы. «Да немного. И теперь совсем не могу понять, как история его племянника связана с Машей. Ничего общего». «Так был племянник?» «Был. Погиб два года назад, за месяц до восемнадцатилетия. Некрасивая история, плохая компания». Дело было достаточно громкое, связанное с наркотиками и одной довольно известной медиаперсоной, которая якобы случайно оказалась в компании малолетних хулиганов, поэтому я нашла несколько публикаций. По сути, это очередная грустная история про мальчика-хулигана, который не смог вовремя остановиться. Я пожала плечами, еще раз пролистывая публикации, собранные в один файл. «Причем здесь Маша?» «И что нам дали эти сведения?» — задала риторический вопрос Ксюха. «В том-то и дело». «Ничего», — печально заключила я и захлопнула крышку ноутбука. «А может быть и далее», — подруга подпрыгнула на кровати. «Скажи, есть информация о том, где этот парень учился?» «Об этом я не нашла ни строчки. Вот, смотри, тут написано «Нигде не учащийся и не работающий», — зачитала я сухие строчки криминальной хроники. «Нужно узнать», — категорически заявила Ксюша. «Слушай». Георгий Романович говорил о том, что история его племянника похожа на Машину, но там не шла речь о восстановлении. То есть его откуда-то отчислили. «Может быть, отсюда?» — предположила я. Это казалось вполне логичным. «Вот и связь с Машей. Нужно узнать точно. Как ты предлагаешь это сделать?» — вздохнула я. «Чисто теоретически могу предположить, что сведения обо всех учащихся должны храниться у Елены Владленовны». Так как папок с документами в кабинете я не видела, думаю, нужная нам информация на компе. Мне кажется, сведения о студентах хранятся не один и не два года. Нужно просто их найти. Ксюша, мне не нравится ход твоих мыслей. Осторожно заметила я, но глаза моей рисковой подруги уже загорелись. Я поняла, что была совершенно права, когда не стала говорить Ксюше о происходящих в лице и странностях. Даже не поверя на ни единому моему слову, все равно кинулась бы проверять. «Мне тоже не очень нравится ход моих мыслей, но другого выхода у нас нет». Ксюха поднялась и решительно направилась к шкафу. «Пошли». «Куда пошли?» Испугалась я, и не зря, поскольку Ксюха, как ни в чем не бывало, заявила. «К Владленовне в кабинет?» «Ксюх, ты сошла с ума? А вдруг нас увидят? Да и ключа нет. Неужели, думаешь, она оставляет его открытым?» «Ну, несколько раз я видела, что не запирает во время обеденного перерыва. А сейчас...» — кивнула Ксюха в сторону настенных часов. «Ужин. Вдруг повезет?» «Вряд ли. Я с сомнением покачала головой. От мысли, что мы можем попасться, все внутри переворачивалось. Ты понимаешь, насколько это опасно? Все будет хорошо, не волнуйся». Доводы разума на Ксюшу не действовали. «Не думаю, что нам повезет. Бессмысленно идти туда вот так, без подготовки. Значит, просто прогуляемся и разведаем, что к чему. Пошли скорее». Ксюха уже успела полностью собраться и выжидающе смотрела на меня. Я со стоном поднялась с кровати, натянула джинсы и узкую белую водолазку с горлом. Руки дрожали. Я была не рада, что пересказала Ксюхе разговор с Георгием Романовичем. Она могла втянуть нас в большие неприятности». «Хотя...» — во мне проснулся азарт. «Что сделает Елена Владленуна, если поймает нас? Выгонять меня она не хотела категорически».